Военно-промышленное его происхождение Государство становится возможно, когда среди населения, разбитого на бессвязные части С разобщенными или даже враждебными стремлениями Является либо вооруженная сила, способная принудительно сплотить эти бессвязные части Либо общий интерес достаточно сильный, чтобы добровольно подчинить себе эти разобщенные или враждебные стремления. В образовании русского государства принимали участие оба указанных фактора – общий интерес и вооруженные силы. Общий интерес состоял в том, что все торговые города Руси, с появлением наводнивших степь и чинегов, почувствовали потребность вооруженной силе, способной оградить пределы страны, Ее степные торговые дороги от внешних нападений? Главным исходным пунктом, из которого выходили русские торговые караваны к Черноморским и Каспийским рынкам по степным рекам, был Киев. Как скоро здесь явилась вооруженная сила, доказавшая свою способность удовлетворять указанным потребностям страны, этой силе добровольно подчинились все торговые города Руси с их областями. Этой силой был варяжский князь со своей дружиной. Став носителем и охранителем общего интереса, подчинившего ему торговые города страны, этот князь с дружиной из вооруженной силы превращается в политическую власть. Но, пользуясь новыми средствами, которые доставляла ему эта власть, князь начал насильственно подчинять себе и другие племена, не разделявшие этого общего интереса, слабо участвовавшие в торговых оборотах страны. Завоеванием этих племен, удаленных от центральной речной дороги, завершено было политическое объединение восточных славян. Так, повторяю, в образовании русского государства участвовали и общий интерес, и вооруженная завоевательные силы потому что общий интерес соединился Завоевательной силой. Нужды и опасности русской торговли вызвали к действию на ее защиту вооруженную дружину с князем во главе, а эта дружина, опираясь на одни племена, завоевала другие. Прочтите внимательно рассказ начальной летописи о киевских князьях IX и X веков. И пред вами раскроется это двойственное военно-промышленное происхождение Киевского княжества, древнейшие формы русского государства. Первые племена, примкнувшие к Киевскому княжеству и усердно поддерживавшие его князей в заморских походах, были именно племена, жившие по главной речной дороге днепро волхова и тяготевшие к большим торговым городам. Эти племена легко подчинялись власти киевского князя. Славяне-новгородские, призвавшие князей, пытавшиеся бунтовать против Рюрика и потом покинутые Олегом и Игорем для Киева, повиновались им безропотно. Чтобы подчинить другие племена, иногда достаточно было одного похода, даже без борьбы. Так были покорены кривичи смоленские и северяне. Напротив... Племена, обитавшие в стороне от этой речной дороги, среди которых не было больших торговых городов, то есть значительного вооруженного купечества, долго противились власти новых правителей и покорились им только после упорной, не раз возобновлявшейся борьбы. Так после многих трудных походов были покорены древляне и родимичи. С такими же усилиями были покорены и Вятичи в конце X века, спустя столетие после основания Киевского княжества. Таков был окончательный факт, завершивший собой ряд сложных процессов юридических, экономических и политических, начавшихся расселением восточных славян по русской равнине. Перечислю еще раз эти процессы.